Он оставил Саре записку. «Извини, что сбежал. Надо старого друга повидать. Надеюсь вернуться через пару дней». Вторая машина в оранжевую зону уходила в 9.00. Майкл доехал до конца, вышел и дождался, пока автобус уедет. Он стоял перед знаком, закрепленным на шесте. «Вы выходите в красную зону. На свой страх и риск. Если сомневаетесь, бегите. Если б вы только знали». Подумал он и пошел вперед.